Владимир Войнович, Москва, 2042. Вступление. К сожалению, никаких записей у меня не сохранилось. Все мои тетради, блокноты, дневники, записные книжки и отдельные листки бумаги остались там. Только один листок, мятый, потертый, с разлохмаченными краями, случайно завалился за подкладку пиджака и был возвращен мне фрау грюмберг хозяйкой нашей штокдорфской химчистки. На этом листочке я разглядел. С одной стороны было написано «четыре шмэ у наг ттлол твердый знак». И на обратной стороне «завтра или никогда». Ну, смысл этой фразы мне совершенно ясен. Я его, по ходу дела, легко объясню. Но что значит первая запись? О каких четырех шмэ идет речь? И что означают другие буквы? «Убей меня, бог не помню». Меня лично почему-то больше всего интригует это «Л» с твердым знаком. Но что им обозначено? Предмет, человек, животное. Нет, оно не вызывает во мне никаких решительно ассоциаций. А ведь память у меня еще совсем недавно была просто прекрасная. Особенно на цифры. Я всегда помнил наизусть номера своего паспорта, трудовой книжки, военного билета, членского билета «Союза писателей». Хотите, верьте, хотите, нет, но я номера телефонов никогда не записывал. Запоминал их с первого раза. А теперь? Теперь даже о собственном дне рождения я иногда узнаю из поздравительных телеграмм. Все же у меня никакого другого выхода нет, как полагаться на память. Легко предвижу, что некоторые читатели отнесутся к моему рассказу с недоверием. Скажут, это уж слишком, это он выдумал, этого быть не может. Не буду спорить. Может или не может. Но должен сказать совершенно определенно, что я ничего никогда не выдумываю. Я рассказываю только о том, что сам видел своими глазами. Или слышал своими ушами. Или мне рассказывал кто-то, кому я очень доверяю. Или доверяю не очень. Или очень не доверяю. Во всяком случае, то, что я пишу, всегда на чем-то основано. Иногда даже основано совсем ни на чем. Но каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с теорией относительности, знает, что ничто есть разновидность нечто, а нечто – это тоже что-то, из чего можно извлечь кое-что. Ну, я думаю, этого объяснения достаточно, чтобы вы отнеслись к моему рассказу с полным доверием. К вышесказанному остается только добавить, что никаких прототипов у описанных в этой книге людей не имеется. Всех главных героев и второстепенных персонажей обоего пола Автор срисовывал исключительно себя самого, приписывая им не только свои мнимые достоинства, но и реальные недостатки, пороки и дурные наклонности, которыми его столь щедро наделила природа.